Скоро самолет Как бы ни умирала Смесь Беги на взлет Не оборачивайся Беги по посадочной полосе Волосы распускай Волосам будет тесно в тугой косе Ничего не бери с собой Кроме снов Никаких больше слов Прошлое покоится в багаже Бросай в новой жизни нет места Потрепанной ручной клади Бросай, не глядя. Скоро океан Как бы ни умирало Ползи к нему Придай страхи Придайся его волнам Свод руки божественной Колыбель, лишенная предрассудков Все 24 четыре нами сутках Силимся оказаться здесь Совладать с собой Совпадать с водой Успокоиться в ее кладе. Ты пришла. Ты смогла. Подходи. Смели. Бросай тело в нее. Не глядь. Скоро новый день. Как бы не умирал. Дыши. Оставляй вчерашнему его тень. Доставай себя из-под одеяла. Ты не можешь больше стенать и плакать. Времени очень мало. Посмотри, вот. Солнце опять встает, Луч бросая тебе, не глядя. День сменяет ночь при любом раскладе. Солнце никого на свете не предает.